Приехали, господа. Можно бы валявиться на мостовую. И мы покинули амобилер у входа в мой собственный дом. Сейчас на улице Старых Монет так было довольно людно: несколько служащих городской полиции, кучка потрясённых зевак, выскочивших из сытого скелета спорили на что угодно. В центре образованного имени круга Мы обнаружили небогато одетую женщину средних лет, голова которой была самым неаккуратным образом почти отделена от тела. По близости валялась корзиночка с орехами. Рассыпанные орехи образовали некое подобие тропинки между моим домом и обителью Фетана, никому, кроме меня, непонятное напоминание о другой призрачной тропинке между мной и и моими очаровательными соседями голос сэра Джуфия, требующего объяснений у полицейских, отвлёк меня от размышлений. Свидетели утверждают, что это был очень маленький человечек, сэр, немного растерянно заявил полицейский. Где свидетели? Из толпы зевак робко вышла юная парочка, очень симпатичные ребята, совсем молоденькие, лет 40, позднейм меркам. Леди, как и положено, оказалась более разговорчивой, чем ее спутник. «Мы гуляли по городу, сэр, почтеннейший начальник, и забрели на эту улочку. Здесь было безлюдно, только вдалеке шла эта леди. И тут вот из этого дома, — девочка показала на шедевр древней архитектуры, уже сидевшую у меня в печенках, — из этого дома выскочил маленький человечек». Ты уверена, что маленький перебил её Джуфен? Уверены, сэр. Да и Фруд подтвердит. Очень маленький, как трёхлетний ребёнок. Но одет как взрослый, очень нарядно и богато. Мы сначала ничего не поняли, нам показалось, что человечек узнал даму и по лесу обниматься, ну, а подпрыгнул, конечно, потому что как иначе он бы её не обнял такой малыш. Нам стало смешно. А потом леди упала, и мы испугались. А человечек ещё немного на дне попрыглы и ушёл. Куда он пошёл? Ну, куда-то пошёл. Во всяком случае не в нашу сторону, хвала магистрам. Фруд хотел за ним погнаться, но я боялась. Потом мы. Спасибо, милые, всё ясно. Джуффин повернулся к полицейским. Из этого дома при вас никто не выходил, ребятки. Никто, сер, почтеннейший начальник, и мы туда не заходили, поскольку правильно сделали. Макс Шурф, пошли. И мы пошли в гости к моим соседям, тысячу им Вордалаков набрачная ложа. В доме было темно и очень тихо. И очень погано, вынужден добавить. Огромная гостиная, до отказа забитая роскошными вещами, производила впечатление какого-то гадкого музея. Я говорю так не потому, что хозяева дома мне порядком досаждали. Просто омерзительность происходящего здесь была так очевидна. Даже Лонли Локли годливо поморщился, а это дорогого стоит. И вообще впервые за время моего пребывания в Йехо Огромные размеры дома действовали мне на нервы. Казалось, что мы — три оживших памятника, производивших невероятный грохот при каждом шаге. Пришлось подниматься наверх. На втором этаже было так же темно и тихо, дырку над ним в небе. Лонли Локли ступил на лестницу, ведущую на третий этаж. Я обреченно последовал за ним. Хорошо бы сейчас проснуться, Ну я и так уже был проснувшийся, дальше некуда. Эй, Макс, не бери в голову, настик меня безмолвный привет от Жуфина. Как бы ни повернулось, но работа здесь только для шурфа. Причём не особо сложная, а мы с тобой просто любопытствуем. Не слишком приятная прогулка, но не более того, я тебя уверяю. Выше нос, парень. Мне немного полегчало, я даже выдавил благодарную улыбку, каковую и адресовал сэру Джуфену Халли до востребования. Тем временем мы уже были наверху, выше только небо. Фетан, или как там его, просто обязан быть здесь, если ему не пришло в голову нарушить законы природы и все-таки сбежать. «Они нас ждали!» Те, которые когда-то давно были талаканом и финиенс, сказочно богатыми, безумно влюблёнными друг в друга и бесконечно счастливыми. Нет, их-то здесь, конечно, не было. Только Феттан, долгожитель нахаляву роживший со двумя телами, существо отлично знало, что его ждёт, знало, что ситуация безвыходная, но и не пыталось сопротивляться. Мне вдруг стало не по себе. Кажется, я сочувствовал этому неведомому существу, которое когда-то было нормальным парнем в каком-то своем мире. А ведь какой-нибудь сумасшедший магистр мог призвать и меня с моим-то талантом напарываться на неприятности даже во сне? Бррр. Пять белоснежных лучей уже устремились навстречу неподвижно застывшей парочке, Левая рука сера Лонлилокли из пепелила, это двутелое существо быстро, и я почему-то надеялся, что безболезненно. "Джуфин", спросил я в звенящей тишине. "А от самих енов что-то осталось? Я имею в виду, ну, душа, что ли, или как там это называется по-научному?" Никто не «Ох, Макс!» — сэр Джуффин молниеносно ударил меня под коленки, и я полетел на пол. В полете я понял, что с моим загривком не все в порядке. Что-то укололо меня в то самое место, где волосы превращаются в легкомысленный пушок. Потом по шее растекся нехороший холод, я взвыл, и в это самое время меня отпустило. Через несколько секунд полной темноты Я понял, что жив. Об этом свидетельствовала острая боль в правом колене и подбородке. По шее текло что-то тёплое. Если это кровь, прощай, любимое лохи, мрачно подумал я. Потом на мой затылок опустилась горячая рука. Мне стало хорошо, тепло и спокойно. Я уплыл в страну ласкового забытья. Но пробыл я там недолго. Когда я открыл глаза, мое самочувствие было сносным. Колено и подбородок были готовы признать, что вели себя плохо, и уже встали на путь исправления. Сэр Джуффенхалли с сокровавленными руками брезгливо озирался, явно в поисках подходящего полотенца. «За навеской», — удивляясь собственному хриплому фальцету, — подсказал я. Наследники вас не засулят, я полагаю. Умница, Макс, что бы я без тебя делал? Что это было, Жуфин? Это был исчерпывающий ответ на некоторые теоретические вопросы, каковыми порой задаются наши умники. Сам полюбуйся. Да не бойся ты крутить головой. Кровь я остановил, рана затянулась. Да и не такая это была великая рана. Словом, голова не отвалится ещё какое-то время во всяком случае. Шуточки у вас. Так где же этот ваш исчерпывающий ответ? Вот он, сэр Макс. Лон Лилокли присел на корточки и показал мне два небольших предмета, которые осторожно держал своей правой, чуть менее опасной рукой. Это была неаккуратно переломленная пополам статуэтка Маленькая, полная женщина с чем-то вроде тризубца. Не красивая, но потрясающе живое, полное угрожающей силы лицо принадлежало к разряду незабываемых. Даже теперь она впечатляла. В грешных магистрах что это, Жуфен? Один из многочисленных шедевров эпохи орденов. Амулет, охраняющий дом. Сильная была штука. Думаю, призрак Леди Фэни машинально приобрёл его в какой-нибудь лавчонке, из тех, где цены стартуют от нескольких сотен корон. Какой мастер это делал, грешные магистры? Какой мастер, чтобы ему вурдалаки уши съели? Действительно здорово согласился я, так это была волшебная вещь. Почти что Видишь ли, в свое время эта штучка превосходно охраняла дом от воров и прочих незваных гостей, не хуже какого-нибудь вооруженного мордоворота. Да, но все это хорошо, пока такие амулеты попадают в нормальные дома к нормальным людям. А в доме, где обитает Фетан, с волшебной вещью может произойти что угодно. Именно это истина время от времени подвергалось сомнениям со стороны некоторых кабинетных умников. Напавший на тебя рылитец совсем взбесился. Это я и называю исчерпывающим ответом на некоторые теоретические вопросы. Нельзя нам было расслабляться в таком месте. Если бы мы с тобой немного погодили с увлекательным диалогом, твой загривок был бы целее и нервы, конечно. — Ладно, пошли отсюда. В доме у моста поуютнее будет. — Может быть, отправить тебя отдыхать, сэр Макс? Ты же как-никак раненый, да и живешь напротив. — Ага. Отдыхать. А вы там без меня будете лопать пирожные и трепаться по поводу этой истории. Если хотите от меня избавиться, убейте. Это единственный способ. — Как же ты любишь свою работу, парень, — усмехнулся Джуффин. — Да. Ладно уж, поехали. Сэр Лон Лилокли помог мне встать. Для этого ему пришлось обернуть руку плащом. Защитные рукавицы остались на заднем сиденье автомобиля. До меня дошло, что опираться на локоть такого парня занятие настолько же рискованное, как вечеринка на атомной электростанции. Поэтому я попробовал самостоятельно пройтись хотя бы до лестницы. Получилось неплохо лучше, чем я ожидал во всяком случае. Стоило нам оказаться в амобилире, как Сэр Жуфин скривился, словно у него во рту внезапно обнаружился лимон. Вечеринка откладывается, ребята, Мелифаро истошно зовёт на помощь. Кажется, они там здорово влипли. Ха. Если уж они и влипли, что ж там творится? У меняги даже нет времени на объяснения. Орёт, что нечисть действительно разгулялась и теперь разбегается. Едем на улицу Маленьких генералов. Садись-ка ты за рычаг, сэр Макс. Сейчас твоё безрассудство только на пользу. А ты, парень, вступай в дом у моста, почитай там газетку. И сэр Жуфен легонько подтолкнул ошеломлённого возницу, и она вздохнула от гордости, и мы помчались. Сэр Жуффин едва успевал выкрикивать свои бесконечные налево-направо. «Кажется, в тот грешный вечер мне удалось выжать из несчастного чудо-техники все шестьдесят миль в час». Такая спешка была более чем уместна, поскольку улица маленьких генералов оказалась самой, что ни на есть, окраинной. Сэр Жуффин мог бы не трудиться, объявив через полчаса, что мы приехали. Честно говоря, это не вызывало сомнений. Не могу сказать, что вечерний Ехо тишайшее место в мире. Но всё же среди горожан не принято бегать по улицам чуть ли не в одном белье, особенно группами по 20-30 человек в компании собственных малолетних детей и впавших в истерику домашних животных, а здесь именно этим и занимались. Дом Джубы Чебабарго, он тот грязно-розовый курятник, невозмутимо заметил мой шеф. Из безжалостно раскритикованного Джуфином жилища выскочил босой мужчина, чьё крепко сбитое тело едва прикрывали жалкие остатки разодранной скабы. К подолу этого рубища зачем-то был прикреплён предмет слишком крупный для того, чтобы считаться украшением. Потом я понял, что предмет живой. Крыса, подумал я: "Ой, мамочка, это крыса". Уж если я чего-то и боюсь по-настоящему, так это больших грязных крыс, разносчиков чумы, бешенства и неизлечимых фобий. Еще через секунду я понял, что это не крыса. «Это маленький человечек!» — радостно заорал я. «Просто маленький человечек, о котором говорила девочка!» Белое пламя, вырвавшееся из знаменитой левой руки Лонли Локли, не оставило от человечка даже пепла. Перепуганный и здоровяк понёсся дальше целый и невредимый, демонстрируя всем любителям мужского стриптиза матово-белую задницу, таинственно мерцающую в сгущающихся сумерках. «Остановить его, сэр!» — скучающая физиономия Лонли Локли замаячила между мной и Джуфином. «Это не Джуба. Магистры с ним, пусть побегает. Какое-никакое развлечение». «Почему ты так обрадовался, Макс?» У тебя что была какая-то идея касательно этого маленького человечка? Какая там идея? Я обрадовался, я, кажется, покраснел. Я обрадовался, ну, что это не крыса. А что такое крыса? Ведь так они здесь не водятся? Это была самая прекрасная новость за последние 30 лет моей жизни. Судя по всему, нет. Пошли посмотрим, что там. «Сэр Шурф, иди вперед. А ты, Макс, в общем, береги свою бедную голову». И мы вышли из-за мобилера. Честно говоря, как только вопрос о крысах был снят с повестки дня, я совершенно успокоился. Признаться, я обожаю находиться в обществе сэра Шурфа Лонли Локли. Вовсе не потому, что он уж такой хороший парень, хотя он действительно отличный парень, но главное удовольствие... Мне доставляет тот факт, что Шурф — совершенный убийца. Когда стоишь так близко от смерти, твердо зная, что она тебя не коснется, испытываешь нечто особое, ни на чем не основанную, но бесспорную уверенность в собственном могуществе. Головокружительная штука. В холле курятника мое неуместно хорошее настроение пошло на смарку. Еще один малыш — сладострастно причмокивая, восседал на животе мёртвого пожилого толстяка. Кажется, он лакомился его внутренностями. К счастью, сэр Лонли Локли очень быстро покончил с этой идиллией. Ещё немного я мог бы порядком осрамиться, неаккуратно расставшись с остатками недавно съеденных пирожных. «Ба! Да это Крэлов Ширк!» Заметил сэр Жуфин, подойдя к изуродованному телу: "Жаль беднягу. Никогда бы не подумал, что джуба может позволить себе такого отличного повара. Ничего себе, скромный художник". Мы вошли в гостиную. Зрелище, представшее перед нами, доставило мне искреннее наслаждение. Героический сэр Мелифаро в роли развивающихся остатков березового лоха. Голыми руками разрывал пополам маленькое, но яростно извивающееся тельце. Добрый десяток неподвижных маленьких тел служил прекрасным фоном для этого бессмертного подвига. Я расхохотался, лонли-локли пулей вылетел обратно в холл. «Что, он настолько не переносит смех?» — все еще хихикая спросил я. Мелифара торжественно потряс маленьким обезглавленным туловищем, И наконец тоже фыркнул, видимо, представив себя со стороны. Магистр с тобой, Макс. Я послал его ловить остальных. Остальных? Не меньше дюжины разбежалось. И господин Жуба тоже смылся, но за него я спокоен. Наша Миламоре не любит мужчин, которые не уделяют ей внимания, так что она его из-под земли достанет. Так что это за маленькие уроды? Ты можешь мне это объяснить, победитель гномов? Почему уроды? Они очень хороши, полюбуйся. И Мелифаров протянул мне только что оторванную маленькую голову. Я брезгливо поморщился, и тут до меня дошло, что голова деревянная. Действительно красивое лицо. Как живой рыжий мальчик лет 20, только, конечно, гораздо меньше. Грешные магистры «Это кукла? Та, которую ты подарил Меломоре? Та или другая, неважно. Этих гаденышей здесь было несколько дюжин, и они совсем взбесились. Когда мы пришли, они как раз совещались пришить им джубу или, напротив, принести ему клятву верности. На беднягу было жалко смотреть». — Пойдемте, ребята, — прервал нашу увлекательную беседу Джуффин. — Мы, конечно, сэру Шурфу не чета, но каждый должен приносить пользу по мере своих скромных сил. — А где, кстати, доблестный сэр Шехола? Неужто дезертировал? — Почти. Ну, шучу, шучу. Он тоже вызвал подкрепление и теперь возглавляет большие скачки городской полиции с крыш на крышу. Надеюсь, они поймали хотя бы парочку. Подлатайте меня на скорую руку, Джуфен, смех смехом, но я, кажется, не в форме. Я заворожённо следил, как Серж Джуфен Халле провёл кончиками пальцев по искусанным рукам Мелифара. Тот поморщился. Да нет, это ерунда, животом дело похуже. Ага. В ладони Сержа Джуфена вспархнули туда, где на ярко-жёлтой скабе Мелифара расплывалось багровое пятно. Ничего себе, парень. Видьмы эти твари без ума от человеческого брюха. И ты ещё стоишь на ногах, молодец. Ну вот и всё. Хорошо, что они так высоко прыгают, немного ниже, и даже я не смог бы наладить твою личную жизнь. Вурдалаку вам в рот, Жуфин. Хорошие шуточки. Да уж, них уже твоих. Ладно. Пошли. На улице продолжался конец света. Мимо меня с визгом несся совсем крошечный карапуз. Я с ужасом заметил, что за ним с едва слышным шипением шустро семенит маленькая фигурка. В сумерках это было так похоже на крысу, что мне пришлось совершить подвиг, достойный вечной славы. И загнувшись, я схватил тварь за изящную ножку и, тихо взвыв от страха, Со всей дури грохнул существом по истерным булыжникам мостовой. Кукла разлетелась на кусочки. — Так поступают с непокорными младенцами в пустых землях? — с уважительным ехидством спросил Мелифаро. — Пошли поищем, кого бы еще прикончить. Авось повезет. — Ну, нам не повезло. Не успели мы закончить экскурсию вдоль квартала? когда встретили сэра Лонглилок, лени немного утомлённого, но не допустившего надругательство над своим белоснежным нарядом. Всё, печально сообщил он, я велел полицейским успокоить народ. Этих их больше не осталось. Откуда начал я и своевременно заткнулся. Есть ли шурф, Лонглилок ли что-то говорит? Значит, так оно и есть, пора бы мне это усвоить. Отлично. Спасибо за скорость, Сэр Шурф. Я уже часа полтора хочу выпить чашечку камры. Сэр Жуфинхалли, кажется, был по-настоящему счастлив, поэтому я и поторопился, сэр. Если бы я знал, он ли локля немножко меньше, я бы поклялся, что он иронизирует. Мы пошли к мобилеру, по дороге наше внимание привлек оперный рев, показавшийся мне знакомым. «Такому дерьму место в сортире для свиней, бычачьи сиськи. Ты отправишься туда и будешь хлебать свое дерьмо, пока оно не кончится в твоей тощей заднице». «Что, Бубу-то решил возглавить операцию?» — изумился я. И «Разумеется, сэр Джуффенхалли сиял от восторга. Это же громкое дело» спасение общественного спокойствия и всё такое. Неужели ты думаешь, что он способен прохлопать хороший повод блеснуть? Тем паче, бубути только дай волю мечом помахать. Это его единственный талант в конце концов. Благодарение магистрам сбылись мои мечты. Кажется, одна из тварей успела его запнуть. Нет, сэр, меланхолично заметил Уоллон Лилокли. Просто вместе с сэром Бубутой Бохом прибыл и сэр Фуфлос. Он дисциплинированный служащий, и когда ему приказывают открыть стрельбу из рогатки Бабум, он так и делает. Джуфен и Мелефаро взвыли от смеха. Капитан Фуфлос худший стрелок под этим небом, сквозь смех пояснил мне сер Жуфин. Если он захочет попасть в землю перед собой, его снаряд непременно улетит в небо. Он повернулся к Лонли Локли, и что произошло? Его снаряд с рикошетом от стены и ранил генерала Боха. Ранение не опасное, но способно причинить некоторые неудобства. Я имею в виду, что сидеть ему будет затруднительно. Я присоединился к дружному хохоту коллег, оказавшись в автомобиле на месте возницы, я решил, что тоже давно хочу выпить чашку камры. Поэтому назад мы ехали ещё быстрее, если это возможно. Кажется, иногда чёртова телега отрывалась от земли. Если кто-то, кроме меня, получил от этого удовольствия, это был мелифару. Во всяком случае, мне пришлось пообещать раскрыть ему на досуге тайну скорости. Тож мне тайна Хорош я, однако, смеяться над капитаном фуфлосом. Ни с того, ни с сего осенила меня по дороге прискорбная мысль: сам-то стрелять из этого бубума не умеешь и даже не знаешь, что это такое, дорогуша. Сэр Жуфин подслушал мой внутренний монолог и поспешил успокоить: "Хочешь, потренируйся на досуге, но учти, что мы тайные сыщики. Считаем ниже своего достоинства управляться с подобной рухлядью". И не отвлекайся на такой скорости. Следи за дорогой, ладно? Тем я и утешился.